«Телефон звонит. Пойду отвечу», — говорит она, пока мы вместе готовим на кухне лазанью выходной. «Да-да, конечно, милая». Только и успеваю сказать, когда она скрывается в спальне, легко захлопнув за собой дверь. «Только недолго», — продолжая уже себе под нос. А дверь в это время снова приоткрывается, словно манит. Знаю, это нехорошо, но что-то внутри так и подначивает подслушать разговор. Тихонько подкрадываюсь ко входу. «Мэр Гудман. Я не могу говорить. Я не одна. Приглушенно бормочет Джуди. Но сейчас еще только семь вечера. Это так срочно? Хорошо, хорошо. Осторожно заглядываю в щель между стеной и не до конца закрывшейся дверью. Джуди стоит ко мне спиной, а ее светлые волосы окутывают розовое сияние. Отшатываюсь от удивления и отступаю на несколько шагов. Как вкопанный, замираю в центре кухни, не знаю, куда себя деть. Слышу ее шаги и неловко хватая кухонную лопатку, чтобы показать, как был занят. Лео, солнце, я хочу немного вздремнуть. Закончишь с готовкой сам. Что-то такая сонливость нашла. Может, погода меняется? Зевая, произносит Джуди, выглянувшая из спальни. А я не могу произнести ни слова, так и стою, сжав лопатку в руке, пытаюсь переварить только что увиденное. Милый?